Вследствие того, когда римляне приблизились к болотам, с которыми сливается река Кафен, они остановились и выслали лазутчиков, чтобы проверить слух о персидской засаде. Лазутчики воротились и донесли, что никого не видали. Тем не менее посольство двинулось в страну Алан с большим опасением, потому что боялись племени Гарамосхов, иначе Мосхов или Месхиев, где-то в западной части Кавказа. Князь Алан Сародий принял благосклонно Зимарха и его римскую свиту, но отказался допустить к себе вооруженными турецких спутников. Три дня продолжались споры об этом предмете при посредстве Зимарха. Наконец, турки уступили и явились князю без оружия. Сародий, так же как и угурский князь, увещевал Зимарха не направлять пути через страну Мендемьян, ибо персы приготовили засаду около сваний, но лучше воротиться домой так называемым Дариевым путем. Зимарх последовал совету Сородия. Чтобы обмануть персов, он отправил через страну Мендемьян десять коней, нагруженных пурпуровыми тканями, как бы свой передовой отряд. А сам пересек Кавказский хребет и направился в Апсилию, потом повернул кустью Фазиса или Риона, откуда морем поплыл в трапезунд, а из трапезунда большой конной дорогой воротился в Константинополь. Описание Зимархова путешествия к турецкому Кагану как нельзя более походит на путешествия европейцев в Прикаспийской и Среднеазиатской степи к позднейшим кочевым завоевателям, то есть к татарам. Особенно сходные черты можно найти у плана Карпини – Турецкие каганы с окружающими их обычаями и их двором являются прямыми предшественниками татарских ханов. То же поклонение огню и те же обряды очищения, исполняемые шаманами над чужеземцами, которые должны предстать перед ханское лицо. Те же шатры, наполненные огромной добычей и особенно награбленным золотом. То же золотое ханское седалище – и само название резиденции «Золотую горою» напоминает Золотую Орду. Те же отношения покоренных народов и одноплеменных ханов к главному или великому хану. Относительно турецких завоеваний, мы видим, что до конца 60-х годов VI столетия эти завоевания распространились пока на страны Туркестана, а на западной стороне Каспийского моря им повинуется какое-то угорское племя, обитавшая в степях Нижней Волги и отчасти племена Хазарская и Аварская. Другая часть последнего удалилась на запад. Но Алани и народы внутреннего Кавказа пока сохраняли свою независимость. Вместе с тем еще не упоминается о покорении у Тургуров или Азовско-Черноморских болгар. За этим первым греко-римским посольством к туркам последовал целый ряд других. Византийское правительство – очевидно дорожило своими союзниками против могущественной монархии персидских сассанидов. Наиболее замечательное после Зимарха посольство было предпринято Валентином спустя ровно 10 лет. Описание его составлено тем же Минандром. Уже сам факт описания свидетельствует, что это посольство было более торжественное, чем другие предшествовавшие ему, и вообще имело более значение. Официальной задачей его было возвестить турецкому Кагану о восшествии на престол императора Тиверия, Юстинова преемника, и подтвердить союз, заключенный с Дизавулом против персов. Кроме того, исхода событий выясняется, что Византия чувствовала теперь особую потребность дружеских отношений с турками, ибо завоевания их все более и более расширялись на запад от Каспийского моря так что грозили захватить и сами греческие владения в Тавриде и на берегах Боспора Киммирийского. В число своих спутников Валентин выбрал и 106 турок. Надобно заметить, что в Константинополе тогда проживало их довольно большое количество. Они прибыли сюда в разное время, по разным поручениям и преимущественно в свите возвращавшихся греческих послов – то есть Зимарха, потом Ананкаста, Евтихия, Геродиана, Павла Киликийца и того же Валентина, который в 579 году ехал послом уже во второй раз. Валентин, бывший одним из приближенных императора Тиверия, сел с своим посольством в Константинополе на скороходные алькады.